И теперь, сидя с ышем, Около пустующей таверны Клевер С ее светящимся неоном Марками пива И молчащим музыкальным автоматом Джейк в полной мере понимал Правоту Роланда Он был очень признателен стрелку Когда тот, 45 минут спустя Увидев рвущую душу печаль Джейка Отпустил его из комнаты Где медленно умирал Эдди По каплям в отчаянной борьбе, отдавая свою жизнь. На носилках, которые раздобыл Тед Бротиген, молодого стрелка перенесли в Корбетт-холл, где и положили в просторной спальне апартаментов Проктора, коменданта общежития, на первом этаже. Насильщики остались во дворе общежития, и по мере того, как день клонился к вечеру, к ним присоединились остальные разрушители. Когда появились Роланд и Джейк, Пухлая рыжеволосая женщина заступила стрелку дорогу. «Леди, я бы этого не делал», — подумал Джейк. «Во всяком случае сегодня». Несмотря на суету, в которой прошел этот день, женщина, которая напомнила Джейку пожизненного председателя садоводческого клуба «Матери», нашла время, чтобы сильно накраситься. Пудра, румяна, помада, такая же ярко-красная, как борта пожарных машин «Де Вартои». Она представилась как Грейс Рамблоу из Олдершота, графство Гэмпшир, Англия. И пожелала узнать, что их ждет, куда они пойдут, что будут делать, кто о них позаботится. Те же вопросы задавал и Тахин Петух, пусть и другими словами. «Потому что о нас заботились», — подчеркнула Грейс Рамблоу с нажимом на последнее слово. «И у нас нет возможности во всяком случае на какое-то время заботиться о себе самим». В толпе разрушителей раздались крики одобрения. Роланд смерил женщину взглядом, и ее негодование сразу куда-то подевалось. «Уйди с дороги», — процедил стрелок. «А не то я тебя оттолкну». Она побледнела под толстым слоем пудры и подчинилась, более не произнеся ни слова. Ропот неодобрения поднялся, лишь когда Роланд и Джейк вошли в Корбит-Холл и скрылись из виду. Разрушители более могли не бояться, что тяжелый взгляд синих глаз стрелка остановится на ком-то из них. Чем-то они напомнили Джейку некоторых из учеников школы Пайпера, где он когда-то учился. Кретинов, которые могли кричать «контрольное говно» или «а может дать тебя отсосать», но только когда учитель выходил из класса. Коридор первого этажа Корбит-холла ярко освещался флуоресцентными лампами. Сильно пахло дымом, поскольку сгоревший Дамли Хаус и Феверелл Холл находились поблизости. Динки Эрншоу сидел на складном стуле справа от двери с табличкой «Апартаменты Проктора». Курил сигарету. Вскинув голову, посмотрел на приближающихся Роланда и Джейка. Ишь, как обычно, семенил рядом с Джейком. Как он? Умирает. Ответил Динки и пожал плечами. А Сюзанна? Держится. Когда он уйдет? Динки вновь пожал плечами, как бы говоря, что не знает, как тогда поведет себя Сюзанна. И ждать можно чего угодно. Роланд тихонько постучал в дверь. Кто там? Послышался приглушенный голос Сюзанны. Роланд и Джейк. Ответил стрелок. Ты позволишь нам войти? Джейк решил, что пауза между вопросом и ответом очень уж затянулась. Роланда, однако, пауза это не удивила. Динки, кстати, тоже. Заходите. Наконец ответила Сюзанна. Они вошли.